Глава 7. Разумеется, погоня и перестрелка привлекли к себе внимание, и в нашу сторону со всех сторон бежали вооруженные люди, от постовых милиционеров до красноармейцев. К счастью, с мужком многие знали, и никаких эксцессов не возникло, хотя поволноваться мне пришлось. Постороннему человеку было бы очень трудно разобраться, что здесь произошло, и тогда всякое может приключиться. Но кипучая деятельность начальника губ розыска быстро помогла устранить следы нашего побоища. Труп забрали в морг, трех арестованных доставили в губро, на шум примчался наш завхоз, который оперативно реквизировал то, что осталось от брички. Особенно его порадовала пара лошадей, которых отловили в конце проспекта, где они мирно стояли и пощипывали травку. Другого, столь же счастливого человека на свете еще стоило поискать. Начальник снова сел за баранку и отвез меня назад где у входа уже толпились как сотрудники милиции и гуп розыска, так и посторонние зеваки. Как выяснилось, состояние обоих коваля и трубки было таковым, что им срочно потребовалась врачебная помощь. Ни о каком допросе не могло быть и речи. А вот с третьим лже-чекистом повезло, Смушко сделал его гораздо аккуратней, чем я трубку. «Что делать с револьвером?» – спросил я. «При себе держи, считай, с этого дня он твой». Милость его разрешил начальник. Слегка обнаглев, я заикнулся насчет патронов, но Смушко только хмыкнул. «Ясно, понятно. И тут работает схема. Крутись, как хочешь. Ну, что-нибудь придумаем. Главное, что у меня теперь появилась пушка. Со временем, может, разживусь и чем-то посолиднее. А что, я бы от Маузера, как у Смушко, не отказался. И вообще, дайте два. Поскольку я был героем сегодняшнего дня, мне разрешили присутствовать на допросе». Допрашивали третьего ряженого в кабинете у следователя Юркевича, подвижного, как ртуть толстячка, просто излучающего из себя добродушие. В его внешности было что-то от плюшевого медвежонка. Он казался милым и несерьезным, слегка не собранным, на него просто невозможно было обижаться. «Не следак, а сплошное ми-ми-ми», — -ми», подумал я, — когда Юркевич вдруг локтем случайно смахнул со стола какие-то важные бумаги, и мы с Смушко стали их поднимать на глазах у противно ухмыляющегося бандюгана по фамилии Зайцев. При этом у Юркевича были такие виновато просящие глаза, как у кота из мультика про зеленого огра, который так любила смотреть в детстве моя Дашка. Но лишь стоило начаться допросу, как Юркевич преобразился. «Я понял, что передо мной настоящий профи», А внешняя милота не более чем маска, позволяющая расположить к себе преступника и вывести на откровенный разговор даже закоренелого злодея. Это был ас своего дела. Несколько фраз, и бандит, здоровенный мужик с бритой, шишковатой башкой и огромными кулачищами, уже лил крокодиловые слезы и разматывал по лицу сопли. — Зачем вам понадобился коваль? — спросил Юркевич. Лжечекист всхлипнул. — Это Левашов. «Он трубку попросил, чтобы мы его у вас увели!» Я догадался, что речь идет о том самом бандите, на поимку которого отправились почти все наши, включая Мишку. Что-то говорили о банде числом не менее 30 сабель. Серьезная сила. Наши за нами гоняются. А Левашов тем временем через своих доверенных людей в городе свои дела проворачивает. «Ничего не скажешь. Наглец. Надо будет при случае узнать о нем больше». «Левашов?» — поразился начальник губрозыска «А ему-то с каких хренов этот старовер душегу понадобился?» «Так понятно, зачем. Вас, легавых хотел понусу щелкнуть», — простодушно ответил Зайцев. «Чтобы, значит, позор на весь свет был?» «Ясно», — кивнул Смушко и бросил на меня задумчивый взгляд. «Ну да, если бы не просмотренные мной сводки и натренированная в оперском прошлом память... План лже бы удался. Другим словом, кроме как «повезло» ситуацию описать сложно. «Так и запишем. Хотели скомпрометировать органы советской власти». Юркевич макнул перо в чернильницу и старательно зачиркал в протоколе допроса. «Чего-чего мы хотели?» — захлопал глазами допрашиваемый. «Это вы в чем нас обвинять собираетесь? Ничего мы ментировать не собирались! Не пишите всякого!» Я невольно улыбнулся, но разъяснять смысл термина не стал. «Не берите в голову, Зайцев! Лишнего мы вам предъявлять не собираемся!» Бандит успокоенно вздохнул. Юркевич умел убеждать одной только интонацией. «Кстати...» — как бы, между прочим, поинтересовался Юркевич. «Откуда ли Левашов узнал, что мы арестовали Коваля?» «Тоже мне секрет!» — фыркнул допрашиваемый. «Полгорода видели, как вы его брали!» Лицо с мужку просветлело. Он явно боялся, что среди своих есть кто-то, кто работает на Левашова. «Хорошо, это мы прояснили. Тогда ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Удостоверение сотрудников ГПУ и мандат. Где достали?» Продолжил гнуть линию следователь. Зайцев пожал плечами. «Это вы у трубки спросите, когда он очухается?» «Ну, или если очухается, а то уж больно ваш человек дерется крепко!» Он перевел взгляд, в котором не читалось ничего, кроме испуга в мою сторону. «Трубка-то очухается!» — заверил Юркевич. «И мы обязательно его спросим. Но что мешает вам рассказать? Чем больше будете с нами сотрудничать, тем легче будет ваша участь». «Да я бы рассказал! Коли бы знал!» — грустно улыбнулся Зайцев. «Только кто ж меня в известность в таких делах ставит? Меня для другого берут!» «Ну вот, про это другое вы мне сейчас и поведаете», — вежливо наклонил голову Юркевич. Послужной список у Зайцева оказался приличным, но я заметил вот что. Он охотно сознавался в ограблениях рядовых граждан. Однако, как только речь заходила о государственной собственности, так его словно подменяли — куда-то исчезала словоохотливость, он даже начинал заикаться. Сначала это вызвало у меня недоумение. Откуда такая избирательность? Чего он так боится? Потом до меня дошло. В это время покушения на имущества считались намного более серьезными преступлениями, чем грабеж обывателей, пусть даже эти самые обыватели – граждане молодой Советской Республики. Перекос, конечно, несправедливый, но их и в мое время тоже хватало, как и резонансных дел – Выпотрошенного Зайцева отправили в камеру на отдых. Юркевич решил, что завтра снова возьмет бандита в оборот и выжмет из него еще больше. Я покосился на окно. Уже темнело, а ведь у меня с утра и маковой росинки во рту не было. Даже по госпиталю затасковал, там меня точно ждали еда и кров. Голодный был не только я. По распоряжению с мужком нам троим со следователем принесли по миске каши и по стакану чая. Если каша у меня зашла на ура что чай вызвал странные чувства. Он как-то странно пах, да и на вкус тоже был так себе. Уж лучше бы тогда простого кипяточку. Позже я узнал, что мы пили морковный чай, подслащенный сахарином. Через час Мушко засобирался и ушел. Юркевич убежал домой еще раньше. А мне вдруг стало тоскливо. Я сообразил, что просто не знаю, где живу. Как-то закрутился и забыл поведать начальству легенду об амнезии, Тот, глядишь, и просветил бы меня насчет адреса. Что делать? Да спать ложиться в кабинете. Чай не впервой на работе ночую, Утро вечером мудренее. Я зашел в кабинет и снова осмотрел скудную обстановку. Небогато живет оперсостав. Надо бы у завхоза при случае выцегонить какой-нибудь диванчик. Как ни крути, сегодня ему подогнал царский подарок сразу двух лошадей». Неужели он не пойдет навстречу и не раздобудет под нужды оперсостава какую-нибудь мебель, на которой можно было бы вздремнуть при возможности? Оно, конечно, официально не поощряется руководством, однако с мужком мужик вменяемый, войдет в положение. И на чем мы сегодня будем ночевать? Столы отпадают, они слишком разные по высоте, если их составить вместе и перепады весьма ощутимые. На полу? Ну нет... Хотя товарищ Быстров молодой, физически крепкий и здоровый парень, но и у него может в самое неподходящее время прострелить поясницу. Тогда остаются стулья. Выстрою их рядком они почти одинаковые. Решено, сплю на них. Оно, конечно, утром все бока себе отлежу. Но за неимением Гербовой пошел в коридор, чтобы навестить фаянсового друга. Кстати, мужской клозет был вполне приличный, содержался в полном порядке. Как справедливо отмечал один из моих прошлых начальников, чистота начинается с туалета. Еще бы зубы почистить, но нет ни зубной щетки, ни порошка. Когда возвращался из туалета, столкнулся в коридоре с уже знакомым матросом. Он был в числе тех, кто утром конвоировал Коваля. «А ты чего тут делаешь?» – удивился матрос. «Сегодня же я на ночь заступаю. Домой топой братишка. Не хрен тебе тут шататься. Ага, домой». Зашибись знать бы еще где эта улица и где этот дом я задумчиво посмотрел на моряка может узнать у него где я живу вроде парень ничего немного разбитной как многие мариманы но вместо ответа я пожал плечами да так пока в госпитале валялся накопились дела чтобы совсем не зашиться привожу в порядок видимо придется тут заночевать домой уже поздно идти а протянул матрос ну тогда пойдем к нам. У меня тут лишняя шинель завалялась. Возьми и накроешься. Только утром верни. Не зажиль, а то знаю я вашего брата сухопутного». «Само собой верну», — обрадовался я. «Даже не думай». «Да я и не думаю!» Матрос зевнул. «Эх, а мне через пятнадцать бедут до дочной обход». «Завиду я тебя, Быстров. Можешь спать совершенно спокойно, пока твой сон охраняет бывший комендор из Минса Азарт по причине ранения, списанный на берег». «Иди, охраняй, гидромилиционер!» — усмехнулся я. Мы с удовольствием обменялись рукопожатиями, и я пошел спать. Кое-как составил стулья и завалился на них, накрывшись солдатским одеялом, пропахшим табаком и средством от моли. Надо же, первый день на службе, и сразу погоня с перестрелкой. Страшно подумать, какие сюрпризы ждут меня завтра. С этими мыслями я провалился в глубокий сон.